Глава 5. Под ночлег Геральт выбрал уютный коттеджик чуть в стороне от дороги. Между избранным коттеджиком и точно таким же соседним располагался небольшой дворик с лавочками и костровой ямкой в центре и густыми кустами вдоль заборов. Так! Геральт по-хозяйски осмотрелся, опустив на траву пакет с недавно заготовленными в случайной ловчонке продуктами. Место ему понравилось. «Пойдет», — объявил он вскоре. «Давай разводи костер и начинай готовить, а я пока коттедж вскрою». С замком он возился недолго, вторая отмычка с ним совладала без труда. На первом этаже за крохотной прихожей помещалась квадратная комната, примерно 5 на 5 метров, две кровати, холодильник, пустой телевизор с даже не приросшей антенной на высокой тумбе, стол, четыре стула. Две из четырех стен украшали картины хотя Геральт при всем желании не мог назвать их стоящими. Какая-то абстракционистская мазня. Зато на одной из стен серел сетевой разъем. Вещь куда более полезная, чем картины. Скорость доступа по шнурку раз в 10 превышала скорость ноутбучного радиомодема. В левом ближнем углу комнаты располагался голубоватый рукомойник, в правом углу узкая лестница на второй этаж. Комната на втором этаже была поменьше, две кровати, две тумбочки и два стула. И две картины, только размером поменьше. «И это пойдет», — удовлетворился Геральт. Когда он вернулся во дворик, Синтия беспомощно сидела на корточках, перед разложенной на пакетах провизии, курицей в цветастом пакете, банкой консервированных помидоров, куском сыра, круглым хлебом, зеленью. Костром тоже еще и не пахло. геральд Чуть не плача сказала Синтия. «Я... я не знаю, что делать». «Тьфу ты!» — выругался про себя ведьмак. «Ну, конечно же! С какого перепуга господской дочки учиться стряпнет? Ей все приносят на серебряном подносе». да вздохнул он спустя секунду. «Ладно, придется тебя и этому научить. Первым делом нужно позаботиться о костре». «А костра без чего не бывает?» «Без дыма?» — неуверенно переспросила Синтия. Геральт подавил смешок. «Эх, господские дети, хозяева жизни!» «Без дров!» сообразила Синтия. «В этом смысле...» «Пошли!» Они обогнули коттедж и точно почти сразу наткнулись на частично уже траченную кем-то поленницу под хилым навесиком. Невзирая на хилость, навесик со своим назначением справлялся. Досочки были как на подбор, желтенькие, сухие, чуть смолистые». «Руки вытяни», – велел Геральт, а когда полуорка послушно протянула руки, принялся накладывать доску за доской, пока не получилось приличных размеров охапка. Ну, хватит пока. Геральт деловито отряхнул ладони и быстрым шагом направился к продуктам. Голод донимал все сильнее и сильнее. Дрова Синтия свалила рядом с костровой ямой, тоже отряхнула руки и вопросительно уставилась на Геральта. Тот первым делом взялся за курицу, содрал цветастую упаковку. «Чего сидишь? Костер разводи», — буркнул он Синтии, потому что полуорка постояла пяток секунд и уселась на лавочку. «А… А как?» Геральт чуть не выронил курицу на траву. Шахну что, ты костры разжигать не умеешь?» «Нет», — жалобно прошептала Синтия и втянула голову в плечи. «Ты что, никогда ребенком не было. Такой парк под боком. Была, но мы никогда не разжигали костров и не играли в парке Несчастные выживые, честное слово, искренне пожалел ведьмак Синтию. Ладно, учись и этому. Курица ненадолго лишилась внимания. Бумага есть какая-нибудь? Туалетная? Нет, это не пойдет. Газета там или распечатка нету? Тогда возьми в привычку. «Сдирать по пути объявления и плакаты, и ныкать по карманам. Часто помогает? И, кстати, не только при разжигании костров. А еще когда? — А, тебе не понять, — махнул рукой Геральт, — раз у тебя туалетная бумага всегда с собой. Синтия прыснула в кулак. Геральт тем временем расколол своим тесаком пару досок на щепочки, вынул из нагрудного кармана обрывок какого-то объявления, действительно содранного по пути, скомкал, бросил в яму. Построил поверх классический шалашик из щепочек и требовательно протянул руку в сторону полуорки. «Давай спички!» «У меня нет спичек», — сказала полуорка, на этот раз уже особо не смущаясь и, предваряя очередной педагогический выговор Геральта, торжествующе закончила. Но есть зажигалка и, сияя, будто начищенный к празднику самовар, вынула из кармана редкий по красоте экземпляр вулкана. Хм. Геральт, самую малость смутившись, поскреб в затылке. Он ведь и вправду решил в очередной раз преподать Синтии урок выживания, потому что был уверен, спичек у нее нет. Ладно, давай зажигалку. Костер радостно занялся. «Будешь подбрасывать дрова», — распорядился Геральт. «Да сначала те, что потоньше, а как хорошо разгорится, тогда все равно какие. Только много не наваливай, затушишь. Усекла?» «Усекла?» — Герр, учитель, — весело ответила Синтия. От недавней растерянности не осталось и следа, она повеселела и раззадорилась. «Какой я тебе, учитель!» — проворчал Герр, — «нянька разве что!»